Аннотация Денис Майоров пришел на пару рассказать студентам, как попал на ТВ. Я и не мечтала, что звезда из Москвы обратит на меня внимание. У нас было одно идеальное свидание и одна идеальная ночь. Он уехал. Очень скоро я обнаружила, что беременна. Ужасно боялась ему говорить, но позвонила.